Глава 14. Квест. После небольшого столкновения с соседней корпорацией, работы для моего отделения по идее быть не должно. Не с их текущими характеристиками, но они стали активно брать задания по наблюдению, подготавливая тем самым себе плацдарм на то время, когда их характеристики вернутся на прежнее место. Вообще последовательность захвата новой территории была следующая. Вначале разведываются опорные точки в новом районе. Это то, чем я занимался в первую вылазку. Затем по этим координатам бойцы должны по частям принести и смонтировать докстанцию для дронов. Когда и эта задача выполнена, район оказывается под наблюдением и следует силовая операция. В идеале, как мне объясняли, корпоративные войска занимают территорию вообще без боя. Разве что таких же игроков шугнуть приходится. А вот дальше начинаются трудности. Пираты NPC с неду утыкаются в бронеплиты там, где ещё вчера их не было. Игра принимаются эти плиты демонтировать. К счастью для игроков противостоять всегда приходится только двум трем инопланетным бойцам. Но и так справляются только силами всего корпоративного отряда, или не справляются. Сейчас наш командир договорился, чтобы они занимались только первым этапом и отдавали дальнейшую разработку другим отделениям, не тратя время попусту. Молодец, мужик. Быстро сориентировался в ситуации. Вот что значит быть на своём месте. Я же пустился в свободное плавание по ночному городу, днями бродя под землёй. Оказалось, что нижний уровень не менее интересен, чем верхний. Вроде очевидная вещь, но я до неё дошёл только попав в полностью нетронутый промышленный склад. Несколько уровней стеллажей, заставленных коробками совсем подряд: от продовольствия долгого хранения до бытовой техники. Причём всё это вполне ликвидный товар, который можно было бы продать в столице. Со складами в захваченных районах так и происходит. А вот на нейтральной территории склады ждут своего пытливого расхитителя. И несмотря на то, что конкретно этот склад совершенно бесполезен здесь и сейчас, было бы интересно посмотреть, что ещё можно найти. Мне, кстати, попасть на склад помог вибронож, который я стал брать с собой. Все проходы на нижних уровнях были перекрыты тяжёлыми створками, которые я вскрывал ножом. По-другому открыть их можно было бы только взрывчаткой. Я же тихо вырезал небольшой проход для себя. Минус в таком перемещении был только в том, что проходы, которые я делал, становились общим достоянием, превращая склады в проходной двор. Ещё попадались лаборатории, какие-то сборочные цеха и даже жилые помещения. Два раза наткнулся на тела погибших инопланетян, став обладателем нескольких винтовок, пистолетов и остального снаряжения. Особенно порадовали части брони, которые получилось снять. Теперь у меня в личном шкафчике лежит правая рука от комплекта и часть пинных пластин. С оружие я командиру отдавать не собирался, найдя ему лучшее применение. Встретив как-то игроков другой корпорации, предложил им обмен. Они мне координаты выходов электричества, которые находила их корпорация, а я им игольник или еще что-нибудь. Поиски местного Грали считали делом бесперспективным не только в нашем отделении. Поэтому игроки легко соглашались на такую сделку. Я целенаправленно обошел все корпорации и в обмен на внеземное оружие собрал полную коллекцию координат. Уверена, что такую картину собирали и раньше. Но в отличие от тех, кто пытался найти закономерности до меня. Я мог обратиться к высшим силам, к высшей математике, математическому анализу и математической статистике. От меня самого в этом вопросе толку было мало. В институте мы пока изучили эти предметы слишком поверхностно. Поэтому я пошёл к родителям. Отес воспринял задачу вполне серьёзно, хоть её характер был немного не в его профильной области, но он обратился за помощью у себя на предприятии. В ответ на обещание рассказать, что потом получится, мне дали несколько очень длинных формул поиска корреляции и зависимости в беспорядочном нагромождении точек. Запрограммировать всё это я должен был сам, Впрочем, встроенный функционал Броскома это позволял. Но ничего не получилось. Нет, формулы я запрограммировал, анализ провёл Но ни пентаграмм, ни загадочных символов, которыми бы кто-то обращался к человечеству, не выявилось. Просто хаотическое нагромождение маркеров. Правда, слишком хаотичное для того, чтобы быть естественного происхождения. Справедливости ради такое заключение сделал не я сам, а отец. Как человек постоянно работающий с техникой, он утверждал, что в реальной жизни закономерности обязательно были бы, хотя бы просто потому, что электричество привязано к носителю, который в городе расположен очень даже закономерно. Получается, что кто-то разумный, условно разумный, если брать игровую природу ситуации, разбрасывает точки так, чтобы по ним нельзя было найти, но что именно? В общем, фраза отсутствие результата тоже результат. В данном случае справедливо, как никогда. Есть вероятность, что закономерность будет, если все точки привязать ко времени их появления, к промежуткам между появлениями. Но собрать такую статистику было просто нереально. А ещё мне пришла мысль, что если расположение точек электричества имеет такой идеальный разброс по территории, то может это неважно? То есть это не важно именно в рамках общего квеста на всей этой территории. И подсказка должна быть где-то в другом месте. Таким местом я считал личные пропуска, которые попадались мне в огромном количестве. Ведь если есть выход электричества, то оно должно откуда-то приходить, именно по имеющимся коммуникациям. А чтобы найти источник, нужно открыть все двери на пути к нему. Причем откинутая идея о том, чтобы найти универсальный пропуск, сейчас уже не казалась такой абсурдной. Ведь если отталкиваться от того, что это как бы реальный город, здесь должны быть службы, которые имеют чрезвычайный доступ, если не ко всем дверям, то к большинству точно. МЧС, служба внутренней безопасности, коммунальщики. Именно они стали моей целью. А найденные броскомы источник информации о самом городе. Большинство из них были заблокированы, и доступ получить мог только хозяин. в отличие от служебной или общественной электроники. Броскомы в своё время собирал каждый сюда попадающий, и в обмен на один игольник мне скинула свои находки в всё отделение. А потом я прошёлся по остальным отделениям корпорации, став обладателем поистине огромного количества бесполезной, по мнению других, электроники. Вся моя команда была завалена броскомами, разбирая завал из которых я по крупицам собирал информацию о самом городе. Перелопатив порядка тысячи устройств, я получил координаты главных стратегических организаций. Вот там-то и должны быть пропуска с максимальными правами. За этими моими изысканиями прошло почти три месяца. Моё отделение давно избавилось от дебафа и занималось своей обычной деятельностью. Мне же нужно было оставить настоящее и готовиться к вторжению в прошлом. Я не переставал удивляться терпению захватчиков. Неужели оно стоит всех тех усилий, которые они прикладывают уже на протяжении больше года? В прошлом в начале навестил Эликорга в Эдеме насчёт обмена эликсиров прибавления характеристик с других планет. Предложение он принял, но больше чем один к двум, они менять не хотели. Впрочем, меня и это устроило. Уверен, что будь на моём месте талантливый делец, то он бы выжил из всей ситуации в целом гораздо больше. И вот я снова сижу на площади возле лавки бафера и отругиваюсь от требующих заданий игроков. Вторжение началось только через две недели от той даты, что я предполагал. Переместившись к месту прорыва, обнаружил уже привычную картину светящегося перехода нашей обороны и самих захватчиков. Ну и голдячих зрителей, куда без них. Как и в прошлый раз, без сопротивления прохожу через наших, а потом и через старженцев. А вот на той стороне меня встретила крайне удивительная картина. Я даже замешкался на секунду. Рядом с прикованным монстром сидел пацан в белом, но это уже было А вокруг них стояли плакаты человеческий рост", на каждом из которых было написано слово "Переговоры" на общем английском, иероглифами и ещё на паре незнакомых языках. Несмотря на странной ситуации, никто не отменял цель моего здесь появления. Убив монстра имя для десобрафлут, я встал на приличном расстоянии от игрока с ником 0. Игрок в белом поднялся на ноги и уставился на меня. Я на него. Стоим, изучаем друг друга. Ты не убежал? Доброжелательным тоном нарушил молчание подросток. о чем переговоры? Только и нашел я, что спросить. Ситуация была вроде серьезной, но никакого напряжения или угрозы не чувствовалось. Может, это из-за внешнего вида игрока напротив, совершенно не внушающего опасности. "Ты убиваешь наших монстров", озвучил Ноль очевидно. "Вы вторгаетесь в наше игровое пространство", ответил я ему тем же. "Мы хотим продолжить путь, и он проходит через вашу локацию". Это нужно для торговли, путешествий и развития в игре. А вот по первым вашим действиям это было сложно понять. Что ты хочешь конкретно от меня? Просто не убивай наших жертвенных животных. тысяч галу. Не знаю, почему запросил столько, но почему нет? К сожалению, я не могу этого сделать. Игра не позволит. Вполне искренне посетовал подросток. Тогда 100 зелий характеристик, и мы в расчёте. Тоже нет. Я не могу ничего тебе передать, ни материального, ни относящегося к тайнам игры. Всё это будет нарушением условий задания по открытию твоей планеты. Тогда о чём мы говорим? Всё это было какой-то бессмыслицей. О том, что передо мной стоит выбор: забыть про глупую планету дикарей, которые не хотят принимать общегалактические ценности, или сначала спросить того. Его маленькая ладошка указала на меня. Кто этому препятствует? Да, этот ноль по виду ребёнок, но задачил вполне по-взрослому. Чтобы земли открыли, я бы, конечно, очень хотел, но и такого простого повышения дубля я больше нигде не найду. Мне нужно убийство высокоуровневых монстров, ещё минимум 10 полубогов. Столько монстров я назвал с запасом, исходя из трёхмесячного интервала, чтобы мне хватило времени отбыть срок службы и запастись модификатором в своём настоящем. Мне кажется, именно они будут главной ценностью после открытия границ. Модификаторов на порядке меньше, чем игроков, а значит, спрос на них будет бешеный. Потому что без модификатора при смерти гарантированно остаёшься на чужой планете. Модификатор служит своеобразным якорем для возвращения. Это слишком много, покачал головы подросток. Не согласитесь вы, придут другие. Не верю, что вы действуете из альтруизма и не получите никакой награды. Всем видом я дал понять, что не собираюсь торговаться и обозначил готовность уходить. Стой, холодно произнёс подросток. Будет тебе десять полубогов, но мы заключим контракт. Контракт? Удивился я. Да, договорённости между игроками с разных планет можно фиксировать с помощью самой игры, которая отслеживает его выполнение. Ну, контракт так контракт, легко согласился я. Получив системное сообщение с текстом договора, принялся читать. 10.000 гала штрафа или блокировка в колыбели на 20 лет? Серьёзно? А если просто не смогу выполнить свои обязательства по объективным причинам? Колыбель этого учтёт? покровительственно принялся объяснять ноль. Если не было твоего сознательного умысла, то и наказания не будет. Ты можешь не верить мне, поэтому спроси у вашего администратора. А именно так я и сделаю. Лёгкая прокачка за счёт чужаков могла вылиться в серьёзное осложнение. На этом мы с игроком по имени Ноль разошлись, договорившись встретиться через два месяца, а не через три. Как он объяснил, если не нужна большая пропускная способность, то требования к срокам нового портала мягче. Я только попросил при вторжении имитировать хоть какую-то активность, а не встречать цветами. После разговора меня неотрывно мучили ощущения, что я слишком дёшево продаю родину. Но тут впору было самому доплачивать. Очень уж хочется иметь доступ к общегалактическому аукциону. ауксону. Чужой мире погостил несколько дней, особо не таясь. Причём на этот раз даже удалось пройти за арку в другой город. Погуляв по которому, только утвердился в своём решении, выбравший с убитого полубога, несколько каких-то ингредиентов Продался так же хорошо, как и в прошлый раз. И я купил на эти деньги два местных эликсира. У меня в инвентаре были еще два земных, но их не хотел ни продавать на местном рынке за кредиты, ни обменивать на местные эликсиры, чтобы догнать все характеристики до двадцатки. Мне нужен еще один комплект эликсиров, но уже откуда-то с третьей планеты. Я предположил, что земные эликсиры должны представлять ценность, так как их еще нет на общегалактическом рынке. Чтобы проверить это, выставил оба эликсира не на продажу, а на обмен, причём двумя разными лотами. Один земной в обмен на один инопланетный, кроме картиса, и один земной в обмен на два инопланетных. Если оба лота сыграют, то можно повышать ставки и просить в обмен на один земной три чужих. Кажется, я придумал идеальную бизнес-схему обогащения. Умерев с этими счастливыми мыслями, отправился домой. И в эту же игровую сессию посетил Эдема, договорившись об очередном обмене через два месяца. Я только потом посетил библиотеку для прояснения вопроса с контрактом. Администратор подтвердил слова Ноля о правомочности такого соглашения и даже таких карательных мер. Вот только он добавил, что я со своей стороны тоже могу требовать и неустойку в том же размере за невыполнение условий поставок. При следующем входе вернулся в настоящее, в казарму на окраине безымянной территории. Возобновлять свои поиски того не знаю чего, решил немного по-другому. Сейчас уже сослуживцы не могут отслеживать моё местоположение. Я имею шанс избавиться от слежки. Которая нет, нет, да появлялась. Но меня часто подводила броня. Визор не давал достаточной контрастности ночного видения, что на нижних уровнях города было крайне важным. И сама броня была неуклюжей, не позволяя мне полноценно отыгрывать разведчика. Никакой альтернативы в армейском магазине не было, поэтому пришлось доставать её из запасов. Да, я решил рисковать инопланетным шлемом, причём совсем отказавшись от остальной брони. Точнее, не отказавшись совсем, а оставляя её уже в городе. В обычной броне я выходил из казармы и забирался довольно глубоко в ничейные территории, и найдя укромное место, бросал её там. Оставался в одном комбинезоне, принесённом с собой шлеме и с рюкзаком, в котором лежала для него батарейка. Энергию он жрал как не в себя. Встреч во время своих путешествий я всеми силами старался избегать. как с игроками, так и с неписями, И благодаря шлему мне это удавалось. Причем частенько попадались игроки с такой же сенсорной чувствительностью, как и у меня. Что говорило о том, что инопланетное снаряжение здесь не только у меня. При возвращении в казарму шлем я стал прятать на территории города каждый раз в разных местах. И носил из казармы только батарейки. Один раз решил пошутить над возможным преследователем и оставил обычную броню в таком виде, как будто я в ней умер, а внутрь поставил растяжку. Каково же было моё удивление, когда на обратном пути, рядом с баранёй, валялся труп игрока, прочём из другой корпорации. В результате своей кропотливой, я бы даже сказал, гениальной работы с электронным барахлом, у меня была подробная карта города, правда, 20-летней давности. Но я был уверен, что ничего нового за это время не построили. На карте стоялось десяток уже моих собственных меток с учреждениями, которые я собирался посетить. Некоторые из них находились вплотную к территориям других корпораций. Пробирался я в такие места исключительно в тёмное время суток. Тогда было меньше всего шансов нарваться на праздно шатающихся игроков разведчиков и поисковиков-мародёров, в общем, на таких типов, как я. Моей текущей целью было центральное управление МЧС по городу. Модифицировав свой стандартный способ проникновения, сейчас я старался, где это возможно, проходить сквозь стены, буквально. Вибранаж в таком режиме хватало совсем ненадолго, но это того стоило. Иногда таким образом обходил в узких местах блокпосты и стоянки игроков. Здание МЧС носило отчётливые следы тщательно проведенного поиска, но парадоксально свежие нетронутые трупы двадцатилетней давности говорили, что я действую в верном направлении. Ведь из имущества у них были только броскомы и пропуск идентификаторы. К моему сожалению, самый высокоуровневый пропуск здесь нашёлся только с ДНК-биометрикой. Весь поход сюда, да и в целом затеи, похоже, оказались бессмысленными. Пока я не натолкнулся на стенке целого сейфа под столом. Ну да, ну да. Наши вот так вот взяли и оставили целёхонький сейф специально для меня, пробормотал я себе, улыбаясь. В вибронаже ещё был заряд. Я аккуратно, и главное, тихо вскрыл сейф. Есть, возлековал я, чуть не выдав своего местоположения. У меня в руках была универсальная ключ-карта для прохода по всем технологическим, опасным объектам города. Это не значит, что вообще ко всему городу Но такой пропуск покрывает уже довольно большую территорию. Более подробно, о которой я смогу узнать в казарме. Это был мой первый успех. и Я с новым энтузиазмом взялся за добычу пропусков. Нужные мне не всегда оказывались в очевидных местах. Универсальный пропуск коммандиров я нашёл на трупе, который был в туалете. Не знаю, проверял ли его кто-то до меня, но обыскав вообще всё здание, этот молчаливый товарищ оставался моей действенной кандидатурой. Проще всего было с военными. в которых было несколько крупных частей на окраинах города. Пропуска там хранились в строго одном и том же месте у дежурного офицера в центре управления. У них же была и самая интересная зона покрытия. Пропуска давали доступ к линиям высокого напряжения и распределительным узлам. У медиков на станции скорой помощи нашёлся пропуск к крупным магистральным проездам, которые проходили в том числе и под землёй. А вот пропуск службы городской охраны я так и не нашёл. Видимо, все они были в поле. И наткнуться на него можно было только случайно. Узнавая всё больше о городе, у меня закрадывались подозрения о его происхождении. Внешний вид бытовых предметов и обстановки были как положено, устаревшим и соответствовали началу игры. Но вот коммуникации совершенно нет. Например, пропуск военных к электросетям. Это имело бы смысл, если оружие и техника электрические, как сейчас. Его точно не было, когда машины ещё ездили на нефти. Эти странности только подтвердила моя очередная находка. Мне наконец-то повезло наткнуться на выход электричества. Как заворожённый я смотрел на освещенную комнату на минус пятом этаже. Рабочие электроприборы, мерцающие настенные панели, имитирующие окна и двери, особенно двери, над которыми мигал огонёк видоискателя, и торчали пулемётные турели. Пропуски я собой опрометчиво ещё не носил, полагаю, что буду брать их с собой только когда соберу всю коллекцию. А ножом делать проход, молча отговаривали дуло охраны орудий. Упускать такой шанс я не собирался, поэтому Поли помчался за своими ключ-картами. Вернувшись, я медленно, с замиранием сердца, приложил первый пропуск. Известил устройство, что ключ не принят. Турели не реагировали на неудачную попытку, поэтому я стал пробовать все карты подряд. Наконец подошла карта медиков. Да, да, зашептал я радостно, пока дверь медленно отъезжала в сторону. Новое помещение было застывшей картиной прошлого, без признаков пыли, разрушения людей, и в конце ещё одна дверь. В череде попыток подошёл один из пропусков, пропустил дальше. На это моё везение закончилось. Третья дверь не отреагировала ни на один из пропусков. Устевшись на новенький диван в освещённой комнате тупике, я думал, что делать с находкой. Сила действовать было бессмысленно, Меня бы просто уничтожила активная система защиты. Оставить это место для себя до лучших времён не получится. Зона электрификации будет подниматься всё выше. Её найдёт кто-нибудь другой. Вариант отдать координаты командиру я не рассматривал вообще. Оставалась только торговля с инопланетчиками пиратами На улице были сумерки, и предварительно спрятав шлем, я вышел наружу. Моей целью были солдаты пиратов, которые патрулировали город. Мне даже не надо было их искать. Достаточно сидеть в одном месте недалеко от какой-нибудь крупной улицы. Вскоре патруль появился. Эй, крикнул я из укрытия на общем. Переговоры, торговля, понимаете меня? Я без оружия. Ты смотри, по-человечески умеет разговаривать, а не на пальцах изъясняться. Большая редкость среди дикарей, прокомментировал моё обращение один из патрульных. Выходи, выслушаем предложение цивилизованного человека, заржал его напарник. Нет, лучше вы ко мне. Я ещё и без брони. Идём. И они немедленно двинулись в мою сторону. В комнате на первом этаже обычного жилого дома меня рассматривали два непися в точно таких же шлемах, какой был у меня, и потрёпанных матерчатых накидках сверху. У них, правда, были в наличии все остальные детали брони, которые уже с нескрываемым интересом рассматривал я. Нравится, заметил один из них мой пристальный взгляд. Да, ответил я честно. Чего хотел хотел-то? Знаю, где есть точка выхода электричества, что крайне аномально для этого города. А вы, ребята, говорят, интересуйтесь таким. Два пися переглянулись. Где? Уже серьёзно спросил второй. А что я за это получу? Подошёл я к тому, ради чего их звал. Что хочешь, грайзер, игольники, заряды? Начал он нетерпеливо предлагать. Мне нужен источник питания такой брони, показал я на их снаряжение. Чтобы потом нас же и убивать? Нет, лучше я тебя здесь и сейчас убью, всполил Непись, что был поздоровей своего напарника. Ладно, ладно. Опешил я такой реакцией. Я просто спросил: Броню я мог действительно собрать сам, находя части так же как шлем, но без реактора это бесполезная груда металлопластика, притом неподъемная. Сомневаюсь, что ее даже надеть без питания получится. А плащ как у вас можно?" Уже не так уверенно предложил я. Оборванные дырявые плащи были одной из причин, почему инопланетчики не боялись продавать нашим боекомплекты даже для грайзеров. Во время одного захвата, когда весь отряд корпораций защищался от патруля, я видел их в действии. Они работали как кинетические щиты для обычного оружия, обеспечивая первую линию личной защиты. Но главное, эти почти простые накидки были стопроцентной защитой от гразеров. Принимая на себя луч, эта ткань начинала комкаться, но настолько медленно, что атакованный просто успевал зайти за какое-нибудь укрытие. В себе я хотел такой плащ по той причине, что на всех найденных трупах пиратов его не было. Или их снимали, хотя зачем тогда оставляли всё остальное? Или легенда была в том, что погибали те, у кого плача не было? Можно, постояв, попереглядывавшись между собой, наконец-то ответили пираты. Один из них стал стягивать себя свой, во многих местах дырявый в лоскутах, с беспорядочно мигающим в некоторых местах маск-режимом. Не-не-не-не, запротестовал я. Давайте тогда уж новый. Да ты не обнагдел, дикарь, опять взревел здоровяк. Хочешь потом наше же снаряжение на нас использовать? От наших грейзером защищаться. Да я лучше тебя здесь же и прибью. Пошел по кругу непись. Да сдались вы мне, решил зеркально отразить кричащего. У меня даже оружия нет, стою тут голый и прошу не оружие, не боекомплекты, а защиту. Чем то еще недоволен? Я сам лучше здесь убьюсь, чем отдам координаты за обшарпанную тряпку, которой только полы мыть. Что делать? Не понял моих последних слов и на планшетик. Новых просто нету. клинялся в нашу перепалку второй патрульный. Есть не такие разрушенные, «Ну, хотя бы так, согласился я. Тогда жди здесь, Михаил останется с тобой. Не поинтересовавшись моим мнением насчёт такого плана, пират с проворством выпрыгнул в окно и скрылся из видимости. Названный вполне благозвучным земному уху именем Михаил, направив на меня ствол оружия, пока не встречавшегося мне, уселся на пол. А это что за оружие? Первым нарушил я тишину. NPC пробуравлив меня некоторое время взглядом, всё-таки ответил. "Стайнер нелетальный, парализует на время. Зависит от сил импульса, приносит и выносимые моки. Сейчас у меня стоит максимальный", закончил он кровожадно. "Слушай, а чего ты так на меня злишься? Это ведь вы на нас напали. Мы только защищаемся", ляпнул я, просто от нечего делать. "Напали? Мы на вас?" взревел он белугой, а я сжался в ожидании выстрела. Моя спасательная операция. Вы удерживаете свободных граждан, наших друзей. Хватит, оборвал его внезапно появившийся напарник. Надевай, поведёшь нас, кинул он в меня свёрток. Не знаю, что там говорил Непись, но плащ был новый, без какой-либо упаковки, но всё-таки совершенно без следов использования, причём рабочий. С внутренней подкладки были ремни, которые нужно было застегнуть на каждой конечности в нескольких местах. Когда я справился, плащ повис на этих креплениях, образуя сантиметровое пространство между собой и моим телом. Насчёт продолжительности его работы я особых надежд не питал. Скорее всего, он, как и шлем, имеет какой-то резерв времени автономной работы. Идти в нём было довольно сложно. Весело не как обычная ткань. А как настроить его, чтобы он меня маскировал? спросил я уже на ходу. Некак. Если включишь, плащ быстро разрядится, и тебе его придётся точить в руках. А что за друзей вы спасаете? Решил я продолжить неожиданно вскрывшуюся тему. Не твое дело. Шагай и помалкивай. Похоже, запас доброжелательности на этом этапе квеста, а то, что это именно он, я не сомневался. подошел к концу. Проведя инопланетный патруль не только до первой священной комнаты, но и используй свои ключи до третьей двери. И остался посмотреть, что будет дальше. Выгонять меня не спешили, а в голове крутились слова инопланетянка, которые в корне меняли картину здесь происходящего. Не то пираты подошли к двери, и она открылась, пропуская их. Квантовая отрыжка. У них тоже есть пропуск, свой пропуск к таким местам!» Пазл, который я собирал последние четыре месяца, сложился.